Прошло несколько минут. Антуан ждал, застыв на месте. Чьи-то мягкие шаги зашаркали по каменным плитам. Лохматый, небрежно одетый студент с бутылью в руках шел, волоча ноги в стоптанных ботинках. Он прошел мимо Антуана и внимательно оглядел его. Снова тишина. И вдруг раздалось жужжание, похожее на тот шум, который стоит во время заседаний парламента. Дверь подалась... Группами выспали студенты и, смеясь, толкаясь и спеша, рассеялись по холодным коридорам. Антуан напряженно ждал. Профессор, очевидно, выйдет последним. Когда ему показалось, что ули опустел, он подошел ближе. В глубине аудитории, обшитой деревом, украшенной бюстами и плохо освещенной, стоял, согнувшись, высокий мужчина с седыми волосами, и лениво собирал бумаги со стола. Это, без сомнения, был господин желекур Он думал, что остался один. При звуке шагов Антуана он выпрямился с недовольной гримасой. Он был высокого роста, и ему приходилось поворачиваться почти в профиль, чтобы взглянуть прямо перед собой, потому что он видел только одним глазом, через монокль, толстый как лупа. Заметив посетителя, Он шагнул вперед и вежливым жестом пригласил его подойти. Антуан ожидал увидеть старика профессора. Вид этого джентльмена, одетого в светлый костюм, казалось сошедшего скорее с верховой лошади, чем с кафедры, удивил его. Он представился. «Сын Оскара Тибо, вашего коллеги по академии, брат Жака Тибо, которому вы вчера писали, И так как тот стоял неподвижно приподняв брови с учтивым но высокомерным выражением лица антуан решил действовать напролом что вы знаете о жаке сударь где он по лбу желикура пробежала тень вы поймете меня продолжал антуан я позволил себе вскрыть ваше письмо мой брат исчез исчез? «Да, уже три года тому назад...» жаликур быстро нагнулся к нему. Его близорукий и проницательный глаз через монокль пристально рассматривал молодого человека. Антуан почувствовал на щеке дыхание профессора. «Да, три года тому назад...» — повторил он, не оставив никаких объяснений о мотивах своего отъезда. «И с тех пор не подавал никаких признаков жизни ни отцу, ни мне...» «Никому. За исключением вас. Теперь вы понимаете, почему я обратился? Мы даже не знали, жив ли он». «Жив ли?» «Конечно, жив, раз он только что опубликовал эту повесть». «Когда? Где?» Желекур не отвечал. «Его острый, бритый, прорезанный глубокой бороздой подбородок, угрожающе выступил из-за острых уголков высокого воротника». Точеные пальцы играли кончиками длинных, шелковистых, совсем седых усов. Он уклончиво пробормотал. «В сущности говоря, я не знаю. Эта вещь не подписана его именем. Я сам решил, что это должен быть его псевдоним». Антуан выдавил. «Какой псевдоним?» Тяжелое разочарование уже охватило его. Желекур, не спускавший из посетителя глаз, Был тронут его волнением и прибавил. «Тем не менее, сударь, не думаю, чтоб я ошибся». Он по-прежнему держался недоверчиво. Он не так уж боялся ответственности, но по натуре своей терпеть не мог ни скромности и питал отвращение к вмешательству в частную жизнь других людей. Антуан понял, что надо преодолеть его недоверие и пояснил. «Дело осложняется болезнью моего отца». Вот уже год, как он безнадежен. Болезнь прогрессирует. Еще несколько недель, и все будет кончено. Мы двое, его единственные дети. Теперь вы понимаете, почему я распечатал ваше письмо. Если Жак жив, я могу найти его, сообщить ему о том, что происходит, и я знаю, он вернется ко мне. Желекур на секунду задумался. Лицо его нервно подергивалось. Затем он вдруг протянул руку Антуану. «Это другое дело», — сказал он. «Я сделаю все, чтобы помочь вам». Казалось, он колебался. Взгляд его обижал аудиторию. «Здесь невозможно разговаривать. Не угодно ли вам будет зайти ко мне на квартиру?» Они быстро, не обменявшись ни словом, прошли по пустынным коридорам школы, в которых завывал ветер. Как только они очутились на тихой Ульмской улице, Жалекур заговорил дружеским тоном. «Мне хотелось бы помочь вам, но не знаю, смогу ли. Псевдоним показался мне ясным — Джек бути Не ли? И потом я узнал почерк. Я уже раз получил письмо от вашего брата. Я вам сообщу все, что мне известно. Но объясните мне сначала, почему он уехал? Почему? Я так и не могу найти сколько-нибудь правдоподобное объяснение. Мой брат бурная, метущаяся натура, я бы сказал, мечтатель. Его поступки всегда были неожиданными. Кажется, что знаешь его, и каждый день он не тот, что был накануне. Надо вам сказать, что Жак раз уже убегал, когда ему было четырнадцать лет... Он скрылся в одно прекрасное утро и увлек за собой товарища. Их поймали через три дня на пути в Тулон. В медицине, я врач, такие патологические побеги давно уже описаны и изучены. Вполне вероятно, что первый побег жака носил психопатический характер. Но теперешнее исчезновение на целых три года И при этом мы не обнаружили в его жизни ничего такого, что могло бы объяснить его отъезд. Он казался счастливым, он провел каникулы очень спокойно вместе с нами, он блестяще сдал экзамены в нормальную школу и должен был поступить туда в начале ноября. Его поступок вряд ли был преднамеренным, так как он уехал без вещей, почти без денег, не захватив с собой ничего, кроме бумаг». Он не предупредил никого из друзей, но он послал директору письмо с извещением об уходе из школы, которое я видел и которое помечено днем его исчезновения. Я как раз был тогда в отъезде, и брат исчез во время моего отсутствия. Но ваш брат очень колебался, поступать ли ему в школу, а не правда ли? вставил Желекур. «Почему вы так думаете?» Желекур не настаивал, и Антуан замолчал. Воспоминания об этом трагическом периоде его жизни всегда волновало Антуана. Отсутствием, о котором он говорил, была его поездка в Гавр, Рошель, Романия, Разлука. И в тот самый день, когда он, потрясенный, задыхаясь от горя, вернулся в Париж, он застал весь дом В страшном волнении его брат скрылся накануне. Отец, потерявший голову и давший знать в полицию, не переставал упорно повторять «Он покончил с собой». Больше ничего нельзя было от него добиться. Семейная драма слилась в душе Антуана с драмой личной. Теперь он, пожалуй, считал, что эта встряска оказалась для него тогда спасительной. Неотступное желание напасть на след беглеца подавило сердечную тоску. Почти весь день, занятый в клинике, он тратил все свободное время на беготню в префектуру, в морг, по частным сыскным агентствам. Все сразу обрушилось на его плечи, и мучительное, болезненное возбуждение отца, и отчаяние жиз, одно время заставлявшее серьезно опасаться за ее здоровье, и посещение друзей, ежедневная корреспонденция и многочисленные сообщения сыщиков, разосланных повсюду, даже за границу и беспрерывно подававших ложные надежды. В конце концов, это утомительное напряжение спасло его от самого себя и когда после долгих месяцев бесплодных усилий он мало-помалу вынужден был отказаться от розысков, он уже привык жить без Рашели. Они шли быстро, что не мешало желикуру поддерживать разговор. Его изысканная вежливость не позволяла ему молчать. Он болтал, о чем попало, дружески и развязно. Но чем разговорчивее он становился, тем более отчужденным чувствовал себя его собеседник. Они дошли до площади пантеона. Желекур поднялся на пятый этаж, не замедляя шага. На площадке перед своей квартирой старый джентльмен выпрямился, снял шляпу, и, отступив немного, распахнул дверь перед Антуаном с осанкой вельможи, приглашающего войти в зеркальную галерею Версаля. в передней пахло овощами, из которых на кухне готовился суп. желекур не задерживаясь там, церемонно провел посетителя в гостиную, предшествовавшую его кабинету. Маленькая комнатка была загромождена инкрустированной мебелью, мягкими креслами, безделушками, старыми портретами, Кабинет представлял собою мрачную комнату, которая казалась слишком маленькой и низкой, так как вся ее задняя стена была закрыта пышным гобеленом, изображавшим приход царицы Савской к царю Соломону и совершенно не соответствовавшим высоте стены. Его пришлось загнуть по краям, так что ноги персонажей, значительно превышавшие натуральную величину, оказались отрезанными до лодыжек, а диадемы их упирались прямо в карниз. Господин Желекур пригласил Антуана сесть. Сам он устроился на вдавленных подушках мягкого кресла, стоявшего перед письменным столом красного дерева, на котором царил полный беспорядок. Здесь он работал. Его запрокинутая голова, костлявое лицо, большой изогнутый нос, убегающий назад лоб и седые словно напудренные кудри на фоне темно-оливкового бархата, которым была обита спинка кресла, казались какой-то изысканной стилизацией. Так вот, начал он, вертя кольцо, спадавшее с его сухого пальца. «Дайте мне привести в порядок мои воспоминания. Впервые я познакомился с вашим братом по письмам. В тот момент, тому уже 4-5 лет, «Ваш брат, должно быть, готовился поступить в школу. Он написал мне, насколько мне помнится, по поводу одной из моих книг, которая тогда вышла в свет». «Да», — сказал Антуан, — «на заре нового века». «Письмо это, вероятно, у меня сохранилось. Меня поразил его тон. Я ответил вашему брату. Я даже пригласил его зайти, но он не воспользовался моим приглашением. Во всяком случае, в то время». Он ждал, пока сдаст вступительные экзамены и будет принят в школу, чтобы явиться ко мне. И это была вторая фаза наших отношений. Короткая фаза. Час беседы. Ваш брат пришел ко мне вечером, довольно поздно, без предупреждения. Это было три года тому назад, незадолго до начала занятий, то есть в начале ноября. Как раз перед его отъездом. Я принял его». Я всегда принимаю молодых людей. Его энергичное, страстное лицо, лихорадочно возбужденное в тот вечер, до сих пор стоит перед моими глазами. Жак показался ему экзальтированным и довольно хвастливым. Он колебался между двумя решениями и пришел просить моего совета. Должен ли он поступить в школу и благоразумно закончить свое высшее образование? Или же он должен пойти по другой дороге. По какой, он, впрочем, и сам не мог сказать определенно, но, как мне кажется, он имел в виду следующий план. Отказаться от экзаменов и работать самостоятельно, писать. Я не знал об этом, прошептал Антуан. Ему пришла на память собственная его жизнь в течение последних месяцев, перед отъездом Рашели, и он упрекнул себя за то, что в такой критический для Жака момент предоставил его всецело самому себе. «Должен вам сознаться», — продолжал же с легким оттенком кокетства, которое очень ему шло. «Я сам не помню хорошо, что я ему тогда посоветовал. По всей вероятности, я убеждал его не бросать школу, Для людей его склада образования которые мы даем, в общем, довольно безвредно. Они обладают верным инстинктом и умеют выбирать то, что им надо. В них есть, как бы это сказать, непринужденность хорошей породы. И они не дадут водить себя на помощях. Школа опасна только для робких и слишком щепетильных людей. Впрочем, мне показалось что ваш брат пришел ко мне за советом больше для проформы, что решение было им уже принято. Верный признак призвания, когда оно проявляется так властно, не правда ли? Он говорил со мной с чистой юношеской резкостью и нетерпимостью, о царившем в школе духе, о дисциплине, о некоторых профессорах, и даже если память мне не изменяет, о своей семейной жизни, об общественной жизни. «Вас это удивляет? Я очень люблю молодых людей. Они помогают мне не слишком быстро стареть. Они угадывают во мне профессоре литературы, старого неисправимого поэта, которому они могут смело высказывать свои идеи. И ваш брат, насколько мне помнится, сделал то же самое. Мне нравится нетерпимость молодости. Когда юноша инстинктивно восстает против всего и всех, Это хороший признак. Все мои ученики, которые чего-нибудь достигли в жизни, были такими непокорными бунтовщиками и вошли в жизнь с кощунством на устах, как выражался мой учитель Ренан. Но вернемся к вашему брату. Я уже не помню, как мы с ним расстались, но через несколько дней, может быть, даже на другой день после этого визита, я получил от него письмо, который храню до сих пор. Старая привычка собирателя документов. Он поднялся с кресла, открыл шкаф и вернулся с папкой, которую положил на стол. Это, в сущности говоря, не письмо, а просто переписанное стихотворение Уитмена без подписи вашего брата. Но я хорошо помню его почерк, он не из тех, которые забываются, отличный почерк, не правда ли? Не переставая говорить, он пробежал глазами извлеченный им листок. Потом протянул его Антуану, который почувствовал как бы внезапный укол в сердце. Этот нервный, до крайности упрощенный и все же правильный, округлый и решительный почерк. Почерк Жак. «К несчастью», — продолжал Жалекур, — «я, вероятно, выбросил конверт». «Откуда он написал мне?» «Впрочем, эта выдержка из Уитмена приобретает в моих глазах подлинное значение только теперь. Я недостаточно силен в английском, чтобы понять это без словаря», — признался Антуан. Желекур снова взял листок, поднес его к своему моноклю и стал переводить «A foot and light-hearted I take to the open road» — пешком, с легким сердцем, Я вступаю на открытую дорогу, на широкую дорогу. Здоровый, свободный, весь мир передо мной. Передо мной чернеет длинная дорога, которая ведет куда угодно. Where I choose, куда я захочу. Отныне я не стану ждать никаких благ от судьбы, я не стану вызывать к ней, я сам проживу. «Своя судьба». «Отныне я не стану жаловаться, я не...» «Postpone, no more», «Не стану мириться, мне ничего больше не нужно». «Кончены сетование и недовольство собой, книги и споры, сильный и довольный, I travel». «Я устремляюсь», «I travel the open road», «Я выхожу на широкую дорогу». Антуан вздохнул. Последовало короткое молчание, затем он его нарушил. А повесть... Желикор вынул из папки номер журнала. Вот она. Она появилась в Калиоп в сентябре. Калиоп — это журнал в молодых, очень живой, смелый, который издается в Женеве. Калиопа у древних греков муза поэзии и красноречие примечания редакции. Антуан схватил журнал и стал лихорадочно его перелистывать. И вдруг он снова увидел почерк своего брата. Вверху страницы над заголовком повести «Сестренка» были написаны следующие строки. Не говорили ли вы мне в тот памятный ноябрьский вечер все подчинено взаимодействию двух полюсов? Значит, истина всегда двулика, любовь тоже иногда. Джек боти Антуан не понял. Он все обдумает после. Журнал издается в Женеве. Не находится ли Жак в Швейцарии? Калиоп. Улица Роны, 161, Женева. «Вот будет обидно, если в редакции не знают его адреса». Антуану не сиделось уже на месте, он встал. «Я получил этот номер в конце каникул», — пояснил Жалекур, «и задержался с ответом. Только вчера я написал ему и собирался отправить письмо в Калиоп. Потом передумал, ведь если человек пишет в швейцарском журнале, это еще не значит, что он уехал из Парижа». Он не упомянул только о том, что на его решение повлияла стоимость заграничной марки. Антуан не слушал. Заинтересованный до последней степени, с пылающим лицом, он машинально перелистывал эти страницы, которые принадлежали его брату. Были олицетворением самого воскресшего, ожившего Жака. Временами он вылавливал из текста ту или другую волнующую, загадочную фразу. Ему не терпелось остаться одному, как будто это чтение могло дать ему ключ к разгадке таинственной драмы. Наконец он торопливо простился с профессором и ушел. Жалекур, провожая его до двери, успел наговорить ему тысячу любезностей. Его фразы и жесты были церемонны, как у придворного. В он остановился и пальцем указал на сестренку, которую Антуан держал под мышкой. «Вы увидите. Вы увидите сами», — сказал он. «Я чувствую, что это очень талантливо. Но, признаюсь, нет, я слишком стар». И так как Антуан учтиво сделал протестующий жест, он добавил «Да, я уже не понимаю очень новых вещей. Надо примириться. Мы застываем. Хотя в музыке, например, я еще имею некоторые шансы двигаться вперед. Я был яростным, «Вагнерианцем и все-таки понял Дебюсси. Но не так скоро. В свое время я прозевал и Дебюсси, а сейчас я в этом убежден, сударь, я наверняка прозеваю Дебюсси в литературе». Он выпрямился. Антуан смотрел на него с любопытством и удивлением. «Действительно, этот старый джентльмен имел величественный вид». Он стоял прямо под плафоном, его волосы и лоб излучали свет, его надбровные дуги выступали над глазными впадинами, из которых одна была закрыта стеклом, время от времени загоравшимся золотым отсветом как окно при закате солнца. Антуан хотел еще раз поблагодарить его, но Жалекур, казалось, хотел сохранить за собой монополию на любезность. Он прервал Антуана и необычайно предупредительно и учтиво протянул ему руку. «Будьте добры передать мой привет господину Тибо. И потом очень прошу вас осведомить меня в случае удачи». Ветер стих, моросил мелкий дождик, и уличные фонари выступали светлыми кружками среди тумана. Было уже слишком поздно, чтобы предпринимать что-нибудь. Антуан думал только о том, как бы поскорее добраться до дому. Ни одного такси на стоянке. Ему пришлось пройти пешком всю улицу Суфло, прижимая к себе сестренку. Но нетерпение его росло с каждым шагом, и скоро он уже не в силах был бороться с ним. На углу бульвара Большая пивная манила своими освещенными окнами, суляя, если не уединение, то все же немедленный приют. И Антуан поддался соблазну. В дверях он столкнулся с двумя юнцами, которые шли под руку, смеясь и беседуя о любви, конечно. Антуан услышал, «Нет, дружище, если бы человеческий ум был способен понять связь между этими двумя вещами, Антуан почувствовал себя в недрах латинского квартала. Внизу все столики были заняты. Чтобы добраться до лестницы, ему пришлось пройти сквозь густое облако теплого дыма. Верхнее помещение было отведено под бильярд и другие игры. Вокруг бильярда голоса перекликались, смеялись, спорили. «Тринадцать! Четырнадцать! Пятнадцать! Вот не везет!» Опять «Скиксавар». «Эжен, кружку пива». «Эжен, рюмку бирра». Популярное во Франции крепкое вино, настоянное на хинной корке, примечание редакции. Стоял веселый шум, в который врывался сухой стук шаров, напоминающий стаккато аппаратов морзы Все было юно в этих лицах. Румянец щек под едва пробивающейся бородкой, живой взгляд из-за очков. Неуклюжесть, порывистость, яркие улыбки — все говорило о радости расцвета, о радости жизни, о больших и дерзких надеждах. Антуан лавировал среди игроков, присматривая себе местечко поодаль. Кишение этого молодого муравейника отвлекло его на минуту от собственных забот, и впервые в жизни он почувствовал тяжесть своих тридцати лет. Тысяча... 913 думал он. Хороший выводок, более здоровый и, может быть, еще более бодрый, чем мы лет десять назад. Антуан мало путешествовал и потому почти никогда не думал о своей родине. Но в этот вечер в нем вспыхнуло внезапно какое-то новое чувство гордого доверия к Франции, к будущему ее нации. К этому чувству сразу же примешалась грусть. Жак мог бы быть одним из этих столько обещающих юношей, но где он? Что делает он сейчас? В глубине комнаты несколько столиков, оставшихся свободными, заменяли гардероб. Антуан подумал, что ему будет недурно за этой загородкой из набросанных одно на другое пальто. Рядом никого, если не считать мирной парочки, Мужчина, совсем мальчик, с трубкой во рту, читал «Юманите», не обращая внимания на свою подругу, которая, потягивая теплое молоко, развлекалась тем, что полировала ногти, пересчитывала деньги, рассматривала в карманное зеркальце свои зубы и наблюдала уголком глаз за всеми, кто входил в комнату. Этот старый студент с озабоченным лицом, который погрузился в чтение, не успев даже заказать себе еду, на секунду занял ее внимание.